Ровно через год после смерти Эльфгивы с ним произошел несчастный случай на охоте. Он упал с коня и сломал себе шею. После этого он не мог ходить. А когда король выгнал отсюда Томаса Беккета, «Сэр Майлс первым исчез из Орфорда. Я уверен, что Эльфгива прокляла их перед смертью». В голосе Симона звучало удовлетворение. Элен была согласна. Это справедливое наказание. От тяжелой работы мать Симона еще больше исхудала, но в целом она практически не изменилась. От нее воняло так же, как и прежде, и она улыбалась сыну с той же любовью в глазах. Когда Элен подошла ближе, женщина прищурилась. — О, Господи! — воскликнула она. — Так значит, это правда, Элен Виора. Ты великолепно выглядишь. Она просто сияла от радости. В верхней челюсти у нее остался только один зуб, а в нижней — два. Все остальные, должно быть, загнили. Обрадовавшись, она обняла Элен, и от отвратительного запаха девушка чуть не стошнила. Но Элен постаралась не подавать виду. Она улыбнулась матери Симона. «Сейчас у меня все хорошо, и я снова работаю в кузнице». Элен попыталась отодвинуться от дубильщицы подальше. «Щеточник сказал недавно, что в кузнице появилась какая-то рыжая девушка. Но я не могла представить, что это ты». Она взглянула на сына. «Симон, а ты об этом знал?» Ну, смущенно протянул он. «Что же ты не пошел к ней в гости?» Удивленно спросила кожевница. «Он тебя не забыл, Элен Виора? Его сердце всегда принадлежало только тебе». Элен покраснела. Я думаю, мне пора домой. Никто не знает, где я. «Осмонд будет волноваться», — пробормотала она. «Что ж, это вполне понятно». Кожевница закивала и погладила Элен узловатыми пальцами по щеке. Элен приложила все усилия, чтобы улыбнуться, и поспешно попрощалась. «Я тебя немного провожу», — сказал Симон. «Это совсем не обязательно, правда». Элен старалась не смотреть ему в глаза. «Да нет, мне это в радость упорствовал он. Я смогу спокойно спать, только если буду уверен, что ты добралась домой целой и невредимой». В этот момент нежный взгляд Симона показался Элен невыносимым. Апрель 1174 года «Я возьму лошадь на конюшне». «И поеду сегодня в Ипсвич». «Вы себе не представляете, кого я вчера видела в Уот-Бридже!» Захлебываясь от восторга, говорила Элен, заходя в мастерскую. «Ты уже вернулась?» Жан и Леофрик удивленно смотрели на нее. Они ждали ее возвращения только на следующий день. «Кольщика! Вы знаете, кто такой Кольщик?» Щеки Элен раскраснелись от возбуждения. — Нет, понятия не имею. — И кто же это? — спросил Леофрик. — Я его видела на рынке в Вудбридже. Он говорит, что может делать слепых зрячими. — А, так это целитель! — Жан ухмыльнулся. Он слишком долго путешествовал со всякими мошенниками, чтобы верить в чудеса. Ведь большинство так называемых чудес таковыми не являлись. Он видел, как исцеляли коллег, а слепых делали зрячими, но знал, что эти так называемые «больные» были в сговоре самозваными целителями и святыми, за что им платили звонкой монетой.